Глава сорок Дед деловито пробежал пальцами по кнопкам на консоли, и вокруг него вывалилось множество виртуальных окон. Рох от удивления присвистнул. «Постреляешь?» — уточнил бес. «Но не полюбоваться же я открыл всю эту прелесть!» — пробурчал дед, и Анарион понял, что очень рад слышать от него любую человеческую реакцию. «Какие у нас шансы отбиться?» — нетерпеливо заерзала ирис в кресле. Без помолчал пару минут, потом удивленно почесал затылок. Пока блестящие, ни один из них не идет по нашей траектории. В смысле? В прямом ни один из их путей не пересекается с яхтой. Такое ощущение, что все срочно куда-то ринулись по своим делам. Может, сбой камер и разгерметизация вызвали панику? Предположил Анрион. Сомнительно, пожал плечами пилот. У большинства пиратов крепкие нервы. В любом случае я поставил максимальную скорость, чтобы как можно быстрее убраться из этого квадрата. Дед, ты будь на чеку, и нам надо обсудить еще одну актуальную проблему. Трупы в шлюзовой камере, — перебил Ирис. Не парься, отойдем подальше, я надену скафандр и вышвырну эту гадость. Нет, есть более насущный вопрос. У нас горючки в обрез. В смысле? Снова взвизгнул Ирис. «Чё ты заладила?» — взвился бес. «Псих, видимо, не успел ещё заправиться, да и не было у нас лучшего варианта». «Так, а сейчас какие?» — четким примирительным тоном вмешался в разговор Анрион. «Ну, можем лететь в направлении обитаемой зоны, пока не закончится топливо. Там дрифовать, Подадим сигнал помощи. Может, кто-то появится». «Спятил?» — опять рявкнул Гладиаторша. «С таким же успехом можно сразу вернуться на базу и попросить прощения. Подать сос в необитаемой зоны — это все равно, что прокричать пиратам «Захватите нас!» «Мы тут висим беспомощные!» Второй вариант, спокойно уточнил Анрион, стараясь снизить градус накала. Второй. Если аккуратно расходовать горючку, через пять дней будет необитаемая планета. Она с оранжевой отметкой, зато с атмосферой, пригодной для дыхания что значит «с отметкой», впервые с момента взлета подал голос таур «Не слишком пригодная для жизни и не представляющая интереса для человечества», отчеканил дед, видимо, азбучную для людей из большого мира истину. «Это может значить что угодно, от безресурсного булыжника до мира с токсичной флорой. Но теоретически, при определенных условиях, на таких планетах можно жить». Если мы дадим сигнал бедствия на подлете, а потом где-то затеряемся на поверхности, ожидая подмоги, не станут же пират всю планету обыскивать». Все переглянулись и кивками подтвердили, что, пожалуй, второй вариант обнадеживает больше. «И, кажется, я могу попробовать еще одну вещь. Я помню данные закрытого военного канала связи. Пароль там наверняка уже много раз сменили» но, думаю, они зафиксируют, что кто-то пытается вломиться со старым и постараются отследить. А нам это же и надо. — Окей, значит, решили, — подытожил бес, вводя данные в навигационную систему. — Еще надо как-то Медину похоронить, — хрипло проговорил Анрион. Мы ее не можем оставить на пять дней на корабле Рио», неожиданно мягко произнесла Ирис. — Здесь нет криокапсулы, но можно завернуть в простыню, и пусть каждый, кто ее знал, скажет несколько слов. Так и поступили, а и Таурахтар прочли молитвы на Синдрине, хотя она точно верила не в эльфийских богов, но королю подумалось, что это лучше, чем ничего. Другие члены экипажа молитв и подавно не знали. После импровизированных похорон настроение у беглецов вообще стало упадническое. Однако король, понимая, как опасны в их положении хандра и бездействия, всем нашел профильное занятие. Беса с дедом он сагитировал провести ревизию технического состояния яхты, ее боекомплекта и энергетических ресурсов. А Ирис с Таурахтаром добровольно взялись рассчитывать запасы питания и рацион. Неизвестно ведь, сколько им придется отсиживаться на этой забытой богами планете. Хорошо, если там получится наладить охоту и рыбную ловлю, а если нет? Сам же Анарион курсировал между группами, стараясь вникнуть во все сразу. Было очень много новой для его величества информации. Но это помогало избегать сомнений и рефлексии, и выматывало почище гладиаторских тренировок. Настолько, что первую ночь король спал вообще без сновидений. Зато во вторую он, наоборот, долго не мог уснуть. Думал о жене и их сыне, который скоро должен родиться. А Нориону было неспокойно, и очень хотелось успеть вернуться к такому важному моменту. В итоге он встал, прошел по коридорам сонной яхты, погруженной в аварийное освещение, и остановился у большого панорамного иллюминатора. Казалось, звезды взирают на молодого эльфа с удивлением. Что он делает тут, посреди бескрайнего простора, так далеко от дома? А же смотрел на них с надеждой, так как знал, что около одной из них, на прекрасной зеленой планете, сейчас спит его любимая женщина, и скоро он прибудет к ней. — Эй, я люблю тебя, — прошептал его величество, едва касаясь пальцами стекла и словно отправляя эти слова во Вселенную. Теадра услышала какой-то шепот около себя и испуганно распахнула глаза. Нет, она по-прежнему находилась в своей спальне. Возле кровати стояла люлька с мирно посапывающим малышом. А рядом с люлькой, как часовой на посту, не сгибая спины и почти не дыша, сидела одна из представленных Андреэлем врачевательниц. Наследник мирно посапывал, такой беззащитный и крошечный, но боец. «Задышал, как только появился на свет!» и на его сроки это уже была огромная удача. Королевский лекарь сразу, правда, прописал ему укрепляющие микстуры, и в избежание диверсии готовил их исключительно сам, давал сам и хранил в личном сейфе. — Здесь кто-то был? — шепотом спросила княжна. — Нет, — замотала головой пожилая эльфийка. — Джоральф стремился вручить вам донесение, но мэтр его не впустил. «Вам сейчас ни в коем случае нельзя нервничать. Наследнику нужно материнское молоко». И дама пошла крупными красными пятнами, словно сказала какую-то непристойность, и еще тише пролепетала. «Но если прикажете, Мэт уже отобрал трехкормилец для вашего выбора». «Конечно нет!» — возмутилась Теадра, садясь на кровати и тут же чувствуя, как поплыло изображение. Врачевательница сразу подскочила и помогла лечь назад. Не делайте резких движений, Ваше Величество. Роды были нелегкими, и вы потеряли много крови. Необходимо некоторое время на восстановление. Тем более, раз вы планируете кормить наследника. Мне точно станет лучше, когда я узнаю, что в том донесении. Сколько прошло времени? С какого момента, леди? Театра задумалась. С той секунды, как у нее отошли воды в военном лагере, время перестало быть четкой субстанцией. Оно то ускорялось, то туго тянулось, как древесная смола. А то и совсем пропадало, как будто княжна пребывала не во дворце Эркараса, а где-то в параллельном мире. Причем самыми долгими были те доли секунды, когда сын, появившись на свет, не закричал. Возможно, пауза была и вполне, как любят говорить, метрофизиологичная. Но театра за эти мгновения успела столько всего передумать и перечувствовать, как будто в них поместилась целая жизнь. А после того, как сын заплакал, и Андрель, осмотрев его, заверил, что с малышом для такого ничтожного срока все очень даже прекрасно, и вообще навалилось какое-то мутное забытье. С того, как я вернулась в Эркарас, третьи сутки пошли. И Она за дверью, ваше величество, позвать? Да, мне нужно привести себя в порядок. А брат? Врачевательница смутилась. андрей запретил кому-либо говорить, что у вас роды раньше срока, побоялся с глаза. А письмо же перехватить могут. Хорошо, зови горничную. Вместе с элатре в комнату зашла и вестыле. Под глазами княгини серебряного ручья залегли синие тени. Боги, с вами-то что случилось? ахнула теадра. Я в порядке. Просто не спала уже пару ночей. Вы меня очень напугали. И после этого Вистеле, неожиданно наплевав на все правила, приличия и этикета, подошла к королеве и обняла ее. — Никогда бы себе не простила, если бы с вами что-то произошло. — Боги с тобой! — рассмеялась Театра. — С нами все в порядке. Идите уже спать. — Только... А где мой ком? Вистеле опасливо посмотрела в сторону врачевательницы и суетящейся вокруг горничной и, расстегнув пуговицы на манжете, сняла аппарат. «Дункан забрал, потому что вы были почти в беспамятстве. Я им не пользовалась, просто спрятала. Мне бы и в голову не пришло такого Вистеля. А мой брат возвращался?» Я ему отправила сообщение, что он стал дядей. Уклончиво ответила княгиня Серебряного ручья и перевела взгляд на малыша. «Он чудо как хорош театра. Уже решили, как назовете?» «Вистеле...» «Что с Феровалом? Трясущимся голосом задала мать-наследника конкретный вопрос. Все в порядке. Он передавал поздравления. Только поздравления, опешила театра Все покиньте комнату, кроме леди Вестыля. Я вас позову. Врачевательница хотела что-то сказать, но, глянув на мирно посапывающий на бочке сверток, кивнула и вышла вслед за Илотре. Я сейчас позвоню ему и все узнаю сама, подытожила будущая королева Регент, когда все вышли. Но сперва гектору. Горничная успела незамысловато причесать ее величество и помогла переодеться в домашнее платье. Так что сейчас театра вполне могла пообщаться и со своим главнокомандующим, и с Джорлфом, и уж тем более с братом. Гектор ответил на удивление быстро. — Ваше величество, как ваше самочувствие? Сходу задал вопрос командующей армией, не дав театре произнести свой. — В порядке, доложите обстановку. Лицо Гектора удивленно вытянулось. «Информацию в пункт посадки Аэркараса для Джорелфа каждые два часа. Думал, вы уже в курсе?» «Ах, точно. Первый советник же жаждал ее аудиенций. Но Теадри было абсолютно не до него. Хотелось бы услышать из первых уст». «Пункт посадки взят. Лорган, однако, посадил инопланетный корабль и желал на нем скрыться. Но мы успели закрыть щит». И Гектор сделал паузу, словно обдумывая, как покорректнее донести информацию и побудило театра главнокомандующего продолжить доклад транспортник не успел среагировать и произошло столкновение корабль взорвался в верхних слоях атмосферы но некоторые фрагменты все же упали в большое озеро армия грозового берега сдалась княгиня караван гайер взята под стражу в своих апартаментах она без устали рыдает твердит что не знала о планируемом мужем мятеже и вымаливает вашу аудиенцию пусть берет вещи первой необходимости, которые в состоянии увезти на двух каретах, и отправляется в Туманный Утес. Она же оттуда родом. Оставить княжество на столь неблагонадежной особе мы не можем. Поэтому пока вам, лорд Гектор, придется за грозовым берегом присмотреть. Но позвольте, ваше величество, я военный, а не правитель. Вы умный мужчина. Уверенно справитесь. Тем более это временно, пока будет идти разбирательство и выясняться линии наследования. «Это все? Или мне нужно что-то еще знать?» Кьюил, мы думали сперва, что он улетел с вами, но рысь вернулась и очень настойчиво требовала ее сопроводить куда-то. Я выделил эльфов, и она привела к телу, предположительно принадлежащему Берину Морвену». «Вы уверены?» — растерялась Театра. «Во всяком случае, у трупа имелся с собой пакет с мирианами, подтверждающий...» что это был далеко не бедный эльф и родовой перстень Марвенов. да и княгиня Срединного Полесия его опознала. «Княгиня?» — удивилась театра. «Определенно, сегодня день открытий». «Да, она прибыла сюда на эракаре уже после сдачи Грозового берега. Очень вовремя ее войска пришли на подмогу. Спасибо вам за это, Ваше Величество». Будущая королева-регент попыталась не измениться в лице. Конечно, узнать о начале боевых действий леди Аронель могла легко. Королевские войска стояли же на ее территории. Но с чего она так внезапно решила помочь, для театры было загадкой. Впрочем, об этом вполне можно подумать и завтра. Неожиданно в дверь заглянула горничная. — Ваше Величество, к вам князь Золотого Сияния. Примите? Теадра кивнула, облегченно откидываясь на подушки и поймав очень похожий взгляд вестеле. Что же они все-таки скрывают? Феравелл зашел и остановился у порога. — Доброго здравия, сестра! Я в дорожной одежде, поэтому лучше проходить не буду. Отсюда вижу, какой племянник милашка. Ты уже общалась с Гектором? — Да, — протянул теадра, сощурив глаза. — А какие новости от него тебя интересуют? — Никакие растерялся Феровал и в открытую посмотрел театре в глаза. — Я же только что оттуда. Гнев и запоздалый страх вскинулись внутри ее величества. Но слишком мало сил она чувствовала в себе, чтобы дать им волю. С другой стороны, брат совершенно не обещал сидеть около ее юбки. А уж как светлейший князь, он имел полное право не только понестись, сломя голову самому в грозовой берег, как, похоже, он и сделал, но и вывести туда войска сияния. Да, Феравел молод, но отнюдь не глуп, и ей следует уже начать воспринимать его как взрослого и научиться доверять, хотя это сложно. Как определить момент, когда мальчик превращается в мужчину? Уж точно не потому, что он стал бриться, как это принято у людей, и не потому, что женился и создал новый род, как это считают у гномов. «Юноша взрослеет лишь тогда, когда становится способен принимать сложные решения и нести за них ответственность. С некоторыми такого и за всю жизнь не случается». И Теадра, длинно выдохнув, уточнила, есть ли у Феравела какие-то вопросы, и отпустила его. «Может, я заберу малыша к себе?» — уточнила Гастеле, когда они остались вдвоем. — Мы с Дунканом сможем ему обеспечить наилучший уход, а вам надо вставать на ноги. Стране очень нужна сильная королева. — Нет! — воскликнул театра почти в панике, хватаясь за край люльки. — Я сойду с ума, если не смогу в любую минуту убедиться, что с ним все в порядке. — Хорошо, как скажете. Тут же принялась успокаивать княгиня Серебряного ручья. — А имя? Вы его подобрали? — Нет, я хотела бы это сделать с Андреоном. «Ребенку нужно имя, Ваше Величество. Только так можно воспользоваться покровительством богов. Я понимаю, что это сложно, но стоит принять решение. Тогда пусть будет тоже Анрион. Это сильное имя, оно мне нравится, и не думаю, что муж скажет что-то против».